Жертвенность. Наблюдая за муравьем, можно сказать, что им движут отнюдь не шкурные интересы. Отрубленная голова еще попытается быть полезной другим, кусая вражеские ноги, дробя зерно. Торок спотащится закрыть собой врагу вход в муравейник. Самотречение, фанатизм по отношению к городу, о т у п е н е н и е из-за коллективного образа жизни — нет. Муравей умеет жить в одиночку. Ему не нужно племя. Он может даже взбунтоваться. Почему же он жертвует собой? На моей стадии исследовательских работ я сказал бы из скромности: кажется, что для муравья его смерть не такое важное событие, чтобы отвлечь его от дела, которым он занимался пару мгновений назад. Джон Уэлс, л э н ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания. Огибая деревья, кочки и колючие кусты. Разведчики себе на беду продвигаются к востоку. Дорога сузилась, но дорожные рабочие еще тут. Никогда нельзя пренебрегать путями, ведущими из одного города в другой. Рабочие расчищают мох, убирают с о л о м и н к и при помощи железы дюфра расставляют обонятельные дорожные знаки. Сейчас уже р е д к и й р а б о ч и й идет им навстречу. На земле повсюду встречаются указательные феромоны. На перекрестке номер 29 идите в обход через боярышник. Наверное, речь идет о последних следах вражеской засады. По дороге номер сто три ш е с т ь восемьдесят переживает сюрприз за сюрпризом. Он никогда не бывал в этих местах. Тут встречаются сатанинские грибы в 80 голов высотой. А это ведь довольно распространенный на западе вид. Он узнает зловонную бархатницу, чей неприятный запах привлекает мух, жемчужные грибы-дождевики. Он залезает на гриб лисичку и с удовольствием топчется в его мягкой плоти. Он видит разные удивительные растения: дикую к о н о п л ю чьи цветы так хорошо удерживают р а с у великолепные и тревожные орхидеи, кошачьи лапки с длинными стеблями. Он подходит к бальзамину, цветы которого похожи на пчел, и неосторожно дотрагивается до него. Зрелые плоды немедленно взрываются прямо ему в лицо, покрыв его желтоватыми клейкими семечками.